Горизонтальная тоска На плотах Нас несет Енисей, Как плоты над огромной И черной водой. Я ничей, Я не твой, Я не твой, Я не твой. Ненавижу провал Твоих губ, Твои волосы, платье Жилье. Я плевал,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 Бронспойтом, сбивающим горе с меня.